Глава 53. В ловушке. Валя мчалась на мотоцикле сквозь ночь. Ветер хлестал по лицу, но она не чувствовала холода. В груди пылал огонь. За Илью, за его жизнь, которая висела на волоске. Впереди мелькали габаритные огни грузовика Борщева. Он свернул к складам. Валя сбавила скорость, заглушила мотор и покатилась по инерции, уже не торопясь, позволяя Борщеву закончить свое дело. Борщев открыл ворота склада, загнал Зил внутрь. Мотор продолжал работать. Видимо, он собирался еще куда-то ехать. Валя спокойно, не таясь, в полный рост подошла к входу. Пистолет держала, наготове. — На этом все, Борщов, — сказала она, ступая на освещенную светом фар-бетонную плиту. — Руки поднял? Борщов бросил мешок с зерном, медленно поднял руки. — Ну вот, — вздохнул он обреченно, — Все к этому и шло. — Где Илья? — Валя держала его на прицеле. — Что с ним случилось? Кто в него стрелял? — Не знаю я. — Борщев пожал плечами. — Сдал зерно, получил деньги, поехал домой и все. — Не видел я его. — Врешь! — Валя шагнула ближе. — Рассказывай все как есть. Борщев вздохнул, словно сбрасывая тяжелый груз. — Да что рассказывать? — Мы с директором и бухгалтером списываем зерно под видом брака и продаем перекупщикам за хорошие деньги, делим на троих. Вот и вся история. Показывай деньги. Борщов полез в кабину, вытащил засаленный портфель, раскрыл. Пачки червонцев и сотенок. А с крышей что мутил? Борщов вытер рукавом под солба. Его взгляд бегал по сторонам. Чтобы комиссии поверили, что склады протекают, «Зерно мокнет, значит, гниет», — он говорил монотонно, будто заученный урок. Но руки мелко дрожали. «Второй склад отремонтировали за счет области. Тогда я этот подпортил. Подпилил брус, стропила, шифер. В грозу все само должно было рухнуть». Валя держала пистолет двумя руками, не спуская с продавца глаз. Гудел мотор. Фары освещали ее, как на сцене. «А как ты на Илью бревно сбросил?» «Он стал вынюхивать». Борщов сглотнул, облизал губы. А я был на крыше, когда он пришел. Собаки залаяли, я понял, чужак. Как он встал подо мной, я ударил по коньковому брусу. Все развалилось, бревно ему прямо по голове. Он мотнул головой в сторону горки зерна, где под слоем пшеницы что-то темнело. Потом это бревно там закопал. Валя шагнула ближе, пистолет нацелила точно в грудь. В свете фар видно было, как Борщов незаметно оценивал расстояние между ними, словно примеривался к прыжку. — Сашку, кинщика, за что убил? — Он на левом сеансе в райпотребсоюзе увидел меня с зерном. Борщов сжал кулаки, но руки все равно тряслись. При этом он почти незаметно переминался с ноги на ногу, готовясь к резкому движению. — Стал шантажировать, сначала по десять рублей в неделю требовал. Потом по двадцать. Договорились встретиться в поле после вечернего сеанса. Пришли мы с Андреевым. Сашка позже подъехал. У Андреева к нему свои претензии были. Вот он его монтировкой и приложил. Борщов говорил покорно, но взгляд его то и дело метался по складу. К двери, к грузовику, к мешкам зерна. Валя заметила эти движения глаз, но не поняла их значения. — А участковый тебе чем помешал? Борщов отвел глаза, уставился в пол, но губы его дернулись в подобии усмешки. Акты списания как-то он увидел. Пригрозил прокуратурой, а потом рано утром в грозу застукал меня на крыше. Пообещал мне суд и расстрельную статью. Посадил на мотоцикл, повез в район. Но на мосту я накинул ему на шею ремень, сдавил. Хотел только слегка придушить, чтоб сознание потеряло. Но мотоцикл на грязи повело, меня выкинуло. Он с мотоциклом в реку и полетел. Он продолжал говорить, но одновременно, медленно, совсем незаметно, сдвигался влево, туда, где тень от грузовика была гуще. Валя держала его на мушке, но чувствовала, как напряжение растет с каждой секундой. И еще ее настораживало, что слишком легко он во всем признавался, слишком покорно. «Сейчас в прокуратуру поедем». — приказала она. — Выкапывай это бревно, грузи в кузов. док нужен. — Хорошо, дочка. Борщов покорно кивнул. — Только ты за машину встань. Видишь, мотор работает, ручник плохой. покатится на тебя беда будет. Валя, не подумав, отошла к задней части грузовика, встала у выхлопной трубы. Держала Борщева на прицеле, пока тот копался в зерне. — Где это бревно? — бормотал он, медленно разгребая пшеницу руками. — Глубоко закопал. Сейчас найду. Он работал неторопливо, словно нарочно затягивая процесс. То останавливался, вытирая пот, то снова принимался копать, но очень медленно. Валя следила за каждым его движением через прицел, не замечая, как едкий дым из выхлопной трубы окутывает ее ноги. — Да где же оно? Борщев качал головой, изображая растерянность. — Точно помню. Здесь закапывал. Может... «Чуть левее было!» Он перешел к другому месту, снова принялся разгребать зерно. Руки у него двигались медленно, словно через силу. При этом он время от времени поглядывал на Валю. Не на пистолет, а на ее лицо, словно высматривая что-то. Валя не заметила, как воздух вокруг нее стал густым и тяжелым. Выхлопные газы поднимались вверх невидимым столбом, и она стояла прямо в нем. Борщёв продолжал возиться с зерном, но движения его становились все более уверенными. Он знал, что времени осталось совсем мало. Валя почувствовала, как с ее телом происходит что-то неладное. Сначала легкое головокружение, она списала на усталость и напряжение, но потом воздух словно загустел, стал тяжелым, противным, каждый вдох давался с трудом. Рука с пистолетом дрогнула. Валя моргнула, пытаясь сосредоточиться на цели, но контуры Борщева начали расплываться. В висках застучало, перед глазами поплыли темные пятна. Она попыталась сделать шаг в сторону, но ноги не слушались, словно налились свинцом. Мысли в голове путались, становились вязкими, как патока. — Что? Что со мной? — прошептала она, но голос прозвучал глухо, будто издалека. Борщев поднял голову, и в его глазах мелькнула хищная радость — Он больше не копал зерно, а смотрел на нее, ожидая момента. Валя попыталась крикнуть, приказать ему не двигаться, но язык стал непослушным. Пистолет в руке тяжелел с каждой секундой. Сознание начало ускользать, как вода, сквозь пальцы. И тут Борщов кинулся к ней, выбил оружие. Пистолет улетел в зерно. Он толкнул Валю под выхлопную трубу, сам кинулся к кабине, запер на ключ обе двери, подхватил с пола портфель, выскочил наружу и захлопнул ворота на замок. — Спи, дочка! — усмехнулся он, отряхивая руки. — Никого больше не побеспокоишь. Он уже повернулся, чтобы бодрым шагом пойти по ночной дороге в деревню, как почувствовал сильный толчок в спину и полетел на землю, попутно роняя портфель. Подняв голову, он с удивлением увидел стоящего над ним директора школы. «Михаил Кириллович!» — радостно протянул Борщов. «А вы тут какими?» Он не успел договорить. Директор кинулся на него, и оба покатились по земле, грудь в грудь. Борщов был сильнее, но Белов моложе и отчаяннее. Они катались в пыли, хватая друг друга за горло. Борщов пытался навалиться всем весом, придавить противника, но Белов изворачивался, бил локтями, коленями. В глазах обоих пылала звериная злость. Каждый понимал, что проигравший не выживет. «Сдохни!» — хрипел Борщов, сжимая пальцы на шее директора. Белов не тратил силы на слова. Он вцепился в волосы Борщова, дернул так, что тот взвыл от боли и успел перекатиться на бок. Борщов нащупал в сапоге рукоять ножа, выдернул клинок. «Теперь поговорим!» — прохрипел он и замахнулся на горло Белова. Директор успел подставить руку. Лезвие полоснуло по ладони, кровь хлынула на землю. Борщов занес нож для второго удара, более точного. Белов был прижат к земле, силы кончались. Смерть занесла над ним руку с холодным клинком. И тут дубинка с глухим стуком опустилась Борщову на затылок. Продавец замер с ножом в руке, глаза его закатились, и он рухнул на бок. — Надя, ты молодец! выдохнул Белов, глядя на свою окровавленную руку. Надя уже металась у ворот склада, дергая за замок дрожащими пальцами. Ключи звенели, не попадая в скважину. Из-под двери пробивался едкий дым, и сердце Нади сжималось от ужаса. — Там Валя! — кричала она. — Валя там! Наконец замок поддался. Ворота распахнулись, и наружу хлынула волна удушающего дыма. Белов, не обращая внимания на капающую с ладони кровь, Ринулся внутрь. Мотор грузовика все еще работал, заполняя склад смертельной отравой. Не сразу он увидел безжизненное тело у задней части машины. Валя лежала на боку. Лицо синевато-бледное, губы фиолетовые, глаза закрыты. «Господи, только бы не поздно!» Прошептал Белов, подхватывая ее на руки. Тело было совершенно безвольным. Руки безжизненно свисали. Белов прижал ее к груди и выбежал из склада, задыхаясь от дыма. Надя уже ждала с флягой воды. Белов опустил Валю на землю, склонился над ней. Пульса не было. Или был такой слабый, что его не почувствовать. — Дыши! Дыши же! — шептала Надя, расстегивая ей блузку, поливая лоб холодной водой. Секунды тянулись мучительно. Потом Валя вздрогнула, судорожно вздохнула. Открыла глаза, жадно глотнула свежий воздух. — Илья! — первое, что она прошептала. — Где Илья? — Я ошибалась, — произнесла Надя. — Это все-таки любовь. Где-то в стороне ругался и стонал связанный Борщов. На востоке занималась заря, окрашивая небо в розовые полосы. Утренний ветер шелестел в траве, унося с собой ночные тайны.